Таинство слова. Протеиерей Георгий Бреев. Георгий Бреев родился в 1937 году. Митрофорный протеиерей, один из старейших московских пастырей, духовник клириков города Москвы, настоятель храмов, иконы Божией Матери, живоносный источник в Царицыне и Рождества Богородицы в Крылатском. Цикл бесед, на основе которых составлен настоящий текст, проводился в приходе Рождественского храма в 2003 году. В своих пасторских беседах отец Георгий часто обращается к теме молитвенного творчества. Интересны его размышления над дневниками праведного Иоанна Кронштадтского, посвященные природе слова. Изучая дневниковые записи святого, непременно обращаешь внимание на то, как серьезно, проникновенно относится отец Иоанн к молитвенному слову. Им движет полная убежденность в том, что каждое слово молитвы способно помочь и исцелить. Для великого молитвенника не существовало слова «пустого». Слово является высочайшим божественным даром, которым из всей твари наделен лишь человек. Поэтому употребление его должно быть осмысленным, иначе мы сами преступно выхолащиваем слово, превращаем его в пустой звук. Отец Иоанн всех призывает к такому осмысленному отношению. Следуя этим путем, мы ощутим благотворность даже самого небольшого молитвенного правила. Более того, мы сможем понять, как зарождается молитва, способная творить чудеса. Если мы восприняли дух священного Писания, то понимаем, что у Бога, сотворившего своим словом Вселенную, нет разделения между словом и делом. Природа слова такова, что оно всегда стремится к воплощению. Слово всегда желает осуществиться в действии. Мысль реализуется, выражая себя через слово. Так образуется триада, которую можно уподобить Святой Троице. Ум есть образ Отца, Христос — Слово Божие, Дух Святой осуществляет деяние. Отец Иоанн говорит о том, что наша молитвенная деятельность уподобляется акту Творца. Мысль подобия Отца облекается в форму Слова, соответствуя воплощению Сына. Далее, если Слово наше истинно, то привлекается третья сила. Через Слово подействует Дух Святой, Слово молитвы осуществится на деле». Таким образом, молитвенное слово, обладающее качеством истинности, не может бездействовать, ибо свершимость есть его неотъемлемое свойство. «В самом слове заключается возможность дела», утверждает отец Иоанн. Он подчеркивает нераздельность этих двух начал, образующих как бы единое понятие. «Природа слова – свершимость». Спрашивается, от чего же мы, маловеры, бываем недоверчивы к творческой силе слова? Почему в нашей жизни, вопреки естеству, слово и дело не совпадают? Хотя, как говорит отец Иоанн, слово по природе своей даже в нас творительно. Разрыв между словом и делом учиняем мы сами. Молясь мы допускаем мысль, что может произойти по моей молитве, кто я такой? «Я грешник, я недостойный. Что можно ждать от моей молитвы?» «Скорее всего, ничего». Такое расположение лишает слова творческой силы. Своим недоверием мы нейтрализуем божественную энергию, готовую осуществить наше молитвенное прошение. «В молитве нужно истинствовать», — говорит отец Иоанн. Это означает, что дух привлекается не ко всякому слову, но к обладающему свойствам истинности. А это определяется не только богоугодностью молитвенных прошений. Слово должно произноситься и умом, и сердцем. Оно истинно, когда осознанно и вместе с тем прочувствовано. Тогда слово оплодотворяется благодатью и только тогда все чудеса свершает Дух Святый. Молитва есть разумное соединение с Богом. Он услышит меня, когда я переживаю истинность того, что говорю. Слово должно пройти через мою душу, стать моим собственным переживанием. «Когда убедительны для тебя самого будут молитвенные слова, тогда они будут убедительны и для Бога», — говорит отец Иоанн. Наша ошибка обычно в том, что мы, молясь, ожидаем тут же угодного нам результата, сразу хотим получить желаемое. Но время и результат зависят от Совершителя. Исполнение молитвы не в наших силах. Тайно-совершитель, как в таинствах, Дух Святой. Мы же священно действуем, произнося священные молитвенные слова». Отсюда непредсказуемость результата, потому что действовать дух будет по-божественному разумно, так как Бог о нас промышляет, а не как мы сами того хотим. Наше дело произносить слова молитвы с верой, с благоговением, рассеянно и со вниманием. Остальное уже не наше. «Не ставь себя на место Бога, не пытайся соделать свое «я» совершительной силой в молитве», — учит отец Иоанн. «Исполнение молитвы не в человеческой власти, предоставь действовать Богу. Слово, в котором призывается имя Божие, не может не принести своего плода». Вспоминается сказанное преподобным Силуаном Афонским. «Раньше я думал, что Господь творит чудеса только по молитвам святых, но теперь узнал, что и грешному сотворит Господь чудо, при непременном, конечно, условии, как только смирится душа Его, ибо когда человек научится смирению, тогда Господь слушает его молитвы». Два качества необходимы для обретения молитвы – это собранность И внимательность. Если при наших обычных заботах мы не способны их сохранить, то никакой молитвы мы совершить не сможем. В то же время сама молитва дарована нам Богом как средство самоорганизации, собирания ума и духа всех наших чувств и сил воедино. Так оказывается, что собранность и внимательность, с одной стороны, необходимы как условия подготовки к молитве, а с другой – сама молитва организует все наши силы, ведет к внутреннему единству и развивает эти два качества. Слово есть часть нашей природы, и потому истинная молитва – При всей возвышенности священности этого делания должна стать для нас столь же естественно присущей потребностью, как дыхание, как утоление жажды, как радование солнцу.